Глава седьмая. Агата вошла в собственную квартиру, разулась, прошла в гостиную, опустилась в любимое кресло и замерла. Агата разглядывала предметы интерьера, купленные ею когда-то с любовью и светлыми мыслями в этот дом, и ловила себя на мысли, что некогда родной дом стал ей неожиданно чужим и холодным. Она переводила взгляд с коллекции любимых статуэток, стоящих под стеклом, на картины, висящие на стенах. на зелёную лампу стоящую на письменном столе и на книгу лежащую под лампой. Агата вернулась взглядом к книге. Она помнила место, на котором остановилась, читая её, как и свои мысли по ходу чтения книги. Современный автор пишет хорошим грамотным языком, только Агате на протяжении всего повествования постоянно казалось, что она читает сценарий. Хороший бы сериал получился, при условии, что были бы приглашены сильные актёры, которым не надо проговаривать куда и кому смотреть и какую эмоцию изобразить на лице, говоря те или иные слова. Вспомнила Агата собственные мысли по поводу этой книги. Она купила её, прислушавшись к совету продавца в магазине, прочла половину книги и разочаровалась и в книге, и в авторе, и в том, что купила её. Всё это было всего несколько дней тому назад. Почему же Агату не покидало чувство, будто всё это было очень и очень давно, в прошлой жизни? Ощущения были странными. Это была будто не её квартира и не её вещи. Кстати, странно, что она не поставила книгу на её место в шкафу за стеклом. Странно. Агата помнила в этой квартире каждую вещь и её историю. Что-то осталось здесь ещё со времён её детства, а что-то она покупала сюда уже сама. Эта квартира досталась Агате от деда-профессора. Она прожила здесь всю свою жизнь. Её родители были врачами. Они уехали в какую-то африканскую страну бороться не то с холерой, не то с чумой и больше не вернулись. Агате было 5 лет, когда их не стало. Она их совсем не помнила. А вот деда Агата И помнила, и любила. Когда не стало её родителей, дед ушёл на пенсию, решив посвятить себя воспитанию единственной внучки. В школе Агата училась на одни пятёрке. Гулянию под луной с мальчиками предпочитала чтение. О, вот читала девушка за поем. В доме была огромная библиотека. Встречаться с парнями она начала лишь на третьем курсе института. В Эдика влюбилась ещё на первом курсе. Он обратил на неё внимание лишь на третьем. Поженились они уже после получения дипломов. Дед выдал замуж единственную внучку и умер через полгода после её замужества. "Передал с рук на руки. Теперь твой муж ответственен за тебя", были последние слова деда. Эдик и был ответственен. Так был, что настоял на двух абортах. Почему она его послушалась? Почему позволила переубедить себя? Мы ещё так молоды, мы нигде не были, не видели мир, убеждал Эдик. Ага, так как же карьера, твой дед гордился бы тобой, убедил. Зачем нам чужой ребёнок? А если у неё плохие гены? Она ведь твоя совсем дальняя родственница, верно? Допустим, по материнской линии у ребёнка нет проблем. Допустим. А кто её отец? Агата, ты знаешь, от кого её родила твоя троюродная сестра? вопрошал Эдик и продолжал гнуть свою линию. Агата, мы же с тобой любим друг друга, верно? Ну что ж, теперь поделать. Раз уж жизнь так жестоко обошлась с нами, не позволив нам стать родителями. Будем жить для себя, только ты и я. И Агата опять уступила мужу. Она не была безвольной. Просто ей внушали с детства, что мужчина принимает все ответственные решения в семье. Так правильно, так должно быть. Хватит с неё и того, что она занимает высокую должность на работе. Дома она женщина, уступающая своему мужчине, своему мужу. Вот он и принял решение, а она уступила. Да вот тфу на него, Агата встряхнула головой, встала с кресла И шагнула в кладовку за чемоданом. Ты зачем сюда приехала? Вещи собирать? Вот и собирай. Фактически эта квартира уже не твоя, как и все эти статуэтки и книги. А вот твоя одежда вряд ли придётся по вкусу молодой девушке. С этими словами Агата уложила чемодан на кровать, открыла шкаф, придирчиво оглядела плечики с висящими на них блузками, пиджаками и юбками. Строгий офисный стиль. Её всё устраивало, ей так нравилось. Она даже считала это неким шиком. Все её костюмы и блузки были дорогими. Так, ну что-то мне подсказывает, что все эти строгие костюмы мне вряд ли на службе у Амадея понадобятся. Кроме вот разве этих двух пиджаков. Агата усмехнулась. А вот блузки и бодлоны вполне. Надо будет всё-таки обувь без каблука купить и, пожалуй, пару-тройку джинсов. Оказывается, они удобные. Агата уложила вещи, придирчиво глянула на оставшееся, проверяя, всё ли взяла. Всё, ей хватит. Оставалось лишь упаковать ещё пару туфель, любимые мягкие тапочки, да не забыть плюшевого зайчика, что ей когда-то давно подарил дед. Заяц был смешным и каким-то кособоким. Но Агата его любила как раз за его нелепый вид. Он слишком долго жил с ней, чтобы оставлять его здесь. Звонок в дверь квартиры застал Агату в тот момент, когда она закончила складывать вещи в чемодан. "Очень интересно", буркнула Агата и шагнула к входной двери. Посмотрела в дверной глазок и замерла, не веря глазам. За дверью стоял Эдик. "Агата, открой дверь!" Я знаю, что ты дома. Твоя машина стоит во дворе, раздался требовательный голос бывшего мужа. Ключей от квартиры у Эдика не было. Агата сменила замки. Моя машина? пронеслось мыслью у неё в голове. А какой машине он говорит? Я же продала её. А потом Агата вспомнила, что она приехала сюда на машине Амадея. Эдик видел её за рулём этой же машины у торгового центра. и сделал вывод, что этот автомобиль её. Агата, я не ругаться пришёл, нам надо поговорить, продолжал уговаривать её бывший муж. Эдик, нам не о чём разговаривать, мы уже всё сказали друг другу. Агата проговорила это из-за закрытой двери. Предпочитаешь, чтобы нас слышал весь подъезд? Эдик произнёс это нарочито громко. Что ж, давай через дверь поговорим. Ольги надо попасть на приём к твоему любовнику. Хедик, что ты несёшь? А мой не мой любовник. Агате всё-таки пришлось распахнуть перед бывшим мужем входную дверь и даже самой затащить его в квартиру. Он мой работодатель. И давно ты у нас в гадалки подалась? Эдик гневно сверкал на неё глазами. Вот, не замечал за тобой ещё и экстрасенсорных способностей. А вот это уже точно не твоё дело. Мы с тобой разведены. Разве ты забыл? Моя жизнь теперь тебя не касается. Ты больше не несёшь за меня ответственность. О, а я смотрю, ты уезжаешь. Или постой. Дай угадаю. Ты не уезжаешь, ты переезжаешь к нему, к этому волосатому чудовищу. Эдик перевёл взгляд с чемодана, что виднелся на кровати в спальне на Агату. Она молчала. Я угадал? Серьёзно? Агадка, ты совсем сбрендела. Хочешь так же, как его вторая жена, в психушку попасть? Или как его первая жена сразу покончить с жизнью самоубийством? Что? Агата опешила. А ты не знала таких подробностей о его жёнах? Или погоди, он тебе вообще не сказал, что был женат? Эдик довольно рассмеялся. «Конечно! Кто же в таких вещах рассказывает? Такое надо скрывать!» «Эдик, а ты в таком случае откуда об этом знаешь? Ты у нас в психушке работаешь или, может быть, в морге? Нет? Вот и не смей сплетни о нём распространять! Ты сюда зачем пришёл? Записать свою благоверную комодею на приём? Не боишься, что и она в психушку попадёт, нет?» Агата, что ты несёшь? Эдик смотрел на неё странно. Агата, проигнорировав этот выпад бывшего мужа, продолжила: А вдруг выгонит тебя твоя Ольга после разговора с Амадеем? Да с чего бы ей меня выгонять? Ольга любит меня, у нас растёт ребёнок, у нас всё хорошо. Рада за вас, Агата усмехнулась. Эдик, а вдруг в её будущем нет тебя? Не думал об этом. Ольга тебя выгонит, а я не приму обратно. Идти-то тебе, Эдичка, некуда. Квартира эта уже больше не моя. Я её Иришке завещала. Что? Где домówki, трёшка в сталинском доме? Эдик неожиданно резко шагнул к Агате, исхватив её за плечи, прижал к стене. Впился взглядом в глаза, пытаясь что-то рассмотреть. Агата, до да тебе уже пора в психушку на обследование. Ты же уже находишься под его гипнозом. Ответить Агата не успела, потому что у Эдика зазвонил телефон. Он вытащил его из заднего кармана джинсов и не глядя на номер звонившего ответил. Слушаю. Вам звонят из приёмной господина Езерского. Амадей Езерский готов принять вас, Эдуард, и вашу гражданскую жену Ольгу через 3 дня в 11:00. «Адрес офиса, где господин Езерский ведёт приём граждан, знаете? Или вам его выслать?» Агата слышала это, потому что стояла слишком близко к Эдику. В звонившем Агата без труда узнала Михкеля. Эдик убрал руку с телефона Матуха и недоверчиво посмотрел на дисплей. «Какого чёрта?» «Так вас записывать?» раздалось ему в ответ из трубки телефона. «Записывайте!» Что-то зло бросил Эдик в трубку, которую вернул обратно к своему уху. Убедительная просьба не опаздывать на встречу. В приёмную офиса заходить не раньше, чем за 10 минут. Время визита 30 минут. Оплата на месте карточкой. Я понял. Эдик покосился на Агату, которую всё ещё продолжал держать за плечо. Благодарю вас, Э, Дуард. Нихль намеренно растянул звуки Произнеся имя бывшего мужа Агаты, вызвав у неё непроизвольный смешок. В таком произношении имя бывшего мужа звучало как издёвка. А сейчас, господин Езерский, будет вам признателен, если вы более не будете задерживать его помощницу. Её ждут в офисе через полчаса. До свидания и до встречи через 3 дня. В эту же минуту зазвонил телефон Агаты. Эдик, услышав звонок её телефона, разжал наконец хватку и выпустил её плечо. Агата, это Михкель. Ждём вас в офисе через 30 минут. Для вас есть срочное задание. Голос Михкеля звучал отстранённо, сухо и по-деловому. Поняла, буду, так же сухо ответила Агата. Чертовщина какая-то, проговорил ошарашенно Эдик и перевёл взгляд на Агату. Как он это делает? Этого я не знаю, Эдик. Скажу только, что он знал о том, что твоя Ольга хочет попасть к нему на приём. А сейчас извини, ты сам всё слышал. Меня ждёт работа. Эдик вышел из квартиры, не проронив ни слова. Агата закончила с упаковкой вещей в чемодан, застегнула молнию и подкатила его к входной двери. Ещё раз окинула взглядом квартиру и вышла. В бар или, как сказал Михкель, в офис. Она вошла вовремя. Отлично, встретил её Михкель улыбкой. Агата, вас с Юлией ждёт задание. Впрочем, иди, Амадей сам вам всё расскажет. Умеешь, однако, вовремя позвонить. Спасибо, шипнула Агата Михкелю. Это не мне спасибо, это ему. И Михкель кивнул в сторону тёмного угла, где по своему обыкновению сидел Амадей. Почему-то я даже не удивлена, усмехнулась Агата и шагнула в направлении тёмного угла.